Есть подозрения насчет одной из прабабушек. Чертовка отличалась легкомысленным отношением к жизни. Кстати! Хуцый перегнулся через стойку и заговорщически понизил голос. — Вы уже слышали, что Кувалда — внебрачный сын князя Темного двора? Только — Только конец выразительно приложил губам палец. — У тебя что, фильтры отказали? — хохотнул Артем. — Я сам слышал. — Значит, нужны фильтры в уши. Резюмировал Кортес. Где наш столик? я обиженно поджал губы и буркнул: Колываны видишь? Ага. Справа от него. Я отвернулся. Согласно накопленной эрлейцами статистике, рост половозрелого приставника никогда не опускался ниже 6 футов и 4 дюймов. Аномальный размер был зафиксирован 2614 лет и 4 месяца назад у приставника по имени Каратышка и стал одним из главных доказательств,